Глава 25. Фейра Через два дня я стояла в дверях мастерской пиланы. Язык не поворачивался назвать ее заброшенной. Сокон сняли доски, со стен обмели паутину. В большом просторном помещении было чисто, но пусто. Так меня застала ресина, вышедшая из своей мастерской. С праздником, госпожа Фейра, сказала она, улыбаясь во весь рот. Я услышала ее, но даже не улыбнулась в ответ, лишь смотрела через дверь в пустое пространство. Что-то не так, насторожилась Ресина, осторожно касаясь моей руки. Я показала ей большой медный ключ. Теперь он мой, тихо сказала я. Уже? удивилась Ресина, и ее лицо снова расплылось в улыбке. Ее родные отдали мне его. Это случилось сегодня утром. Я перебросилась туда, где жили родные пиланы. Моё появление почему-то не слишком их удивило. Казалось, они меня ждали. «Так почему вы так печальны?» — недоумевала Ресина. Мне отдали не только ключ. Всю галерею. Я пыталась ее купить. Предлагала деньги. Я мотнула головой, не переставляя удивляться родным пиланы. От них я переместилась сюда, не заглянув даже в наш дом. Резу я тоже ничего не сказала. Я проснулась очень рано. Ризы уже не было. Он отправился в лагерь Дивлона на встречу с Кассином и Азом. Встав, я решила, что больше не желаю ничего откладывать на потом. Это не имело никакого смысла. Если я знала, чего хочу, зачем ждать? Они подготовили договор. Мне осталось только подписать, после чего я получила ключ. Представляешь, они напрочь отказались от денег. Ресина присвистнула. «Меня это не удивляет!» Дорожащей рукой я запихнула ключ в карман плаща. Но сестра Пиланы предложила потратить деньги иным способом. «Если я хочу сделать доброе дело, можно пожертвовать деньги обществу Кисть и Резец. Ты знаешь, что это за общество?» Поведение родных Пиланы так меня ошеломило, что я забыла спросить про общество и лишь пообещала последовать их совету. Охристые глаза ресины потеплели. Это общество помощи нуждающимся художникам и их семьям. Деньги дают им возможность спокойно творить, не думая о куске хлеба, одежде для детей и платье за жилье. Слезы застилали мне глаза. Вспомнилась убогая хижина в человеческом мире. Ночи, когда мы ложились спать голодными, вспомнились три баночки с красками, которые я берегла, как зеницу ока. Я ничего не знала об этом обществе, призналась я. Я помнила названия разных обществ, которым помогала, но никто ни разу не упомянул про кисть и резец. До знакомства с Ризом я не подозревала, что существует удивительный мир, где художников ценят, где о них заботятся. О подобном я даже не мечтала. Теплая худощавая рука ресины чуть сжала мое плечо. «И что вы собираетесь делать с вашей мастерской?» Я еще раз взглянула в пустое пространство за дверью. Не пустое. Ждущее. И вдруг издалека донесся голос Суреля, словно принесенный холодным ветром. «Фейер Аркерон, сделай этот мир лучше, чем он был, когда ты в нем появилась». Я проглотила слезы, Отвела выбившуюся прятку волос и повернулась к Фейри. «Согласишься ли ты помочь мне осуществить одну затею? Только учти, никакого опыта в таких делах у меня нет».